Глава 16. Старые и новые проблемы Благодаря Леве я не пострадал от взрыва. Шок от того, что город на Лианах уничтожен, до сих пор не прошел. Как это вообще возможно? Когда ливень начал падать, мы с Лень вылетели из его головы и плавно спустили демона на землю. Мы приземлились на огромном пустыре, где не было ни травинки. Даже отсюда я видел вдали грибовидное облако взрыва. «Мэй!» – сказал я осипшим голосом и только потом понял, что аналитик подозрительно долго молчит. «Сердце замерло!» Вдруг такую же бомбу скинули и на город крови. Эта мысль меня ужаснула. «Мэй!» Никто не ответил. Может, наушники сгорели. Я достал илонку и увидел, что нет подключения к гарнитуре. Черт! Заменил наушники. «Андрей, ты как?» Я почувствовал невероятное облегчение, когда услышал обеспокоенный голос Мэй. Я в норме. Вас не бомбили. Я влил в леве свою кровь, помогая ему регенерировать. Взрывом демону сожгло всю шкуру глаза и костяные наросты на теле. Нет, Андрей, все спокойно. Пира, я запнулся. На душе было пусто. Я даже нормально поблагодарить его за книгу не успел. Его смерть, моя вина. пирожив Чего? «Новость меня ошарашила. Но там же весь город...» Торнадо выдернула его к себе. Их общий особый навык способен и не на такое. «Как же хорошо!» Я осел на землю. Слишком много потрясений для одного дня. «Ничего хорошего, Андрей. ранен. Сотни наших людей погибли. Я уже не говорю об уничтоженном городе». Американцы совсем берега потеряли. Сильно ранен, напрягся я. Да, но жить будет. Выпустим видео, решил я. Пусть Алиса о бомбежки в Японии и уничтоженный город в Африке. Ты уверен, может, они этого и хотят? Такие видео вселят ужас в остальной мир, и американцам будет легче продавливать свои интересы. Сейчас не мирное время. Я задумался. Блин, мои права. Выпускать подобные видео провальная тактика. Когда в мире правит сила, мы даже не сможем конкретно указать на того, кто устроил нападение. Вроде дедушка Илон, но вдруг не он. Этот Аврора слишком странный. Кстати, какого он пола? Кэцуми выглядит как молодая японка. Она точно девушка, а вот Аврора. Имя женское, голос и лицо бесполые. «Как Аврора нашел меня в Африке?» – спросил я. «Точно не знаю, но Китсуми считает, что через электронику, смартфоны, дроны и прочее...» «Фигово! Как мне прокачивать уровни, если велика вероятность, что в любой момент меня атакуют невидимые истребители или прикончат...» Тот огромный луч смерти, источник которого я так и не нашел. Не говорю уже об этой бомбе, блин. Травмы Леви серьезные? Да, ближайшие несколько дней не смогу его использовать. Жалко. Я сосредоточился на демоне, но мысли об Авроре не давали покоя. Что делать с этим ИИ? -И? и почему он не скинул такую бомбу на город крови, не видит в нем угрозы, но он явно целился в меня и как-то узнал, что телепорты не работают. Я скривился. А ведь мы сами заблокировали область вокруг города Лиан для телепортаций, чтобы Атина и Бугай не сбежали. Выстрелили себе в ногу, блин! Андрей, Лев хочет с тобой поговорить. Опа! А ему что надо? Я насторожился. Сделал себе из крови трон и уселся, поправил маску демона, вынул планшет. «Подключай!» Экран мигнул, и на нем появился лев. Он сидел на троне из костей, с рубиновой короной на голове и костяным скипетром в руках. Рядом с троном стояла белая обезьяна. Она и начала говорить. «Мы желаем заключить с вами мир, господин Бенедикт!» «Неожиданно. Я думал, они наоборот угрожать будут». «Условия?» – спокойно спросил я. «Мы не будем трогать ваших людей и заходить на ваши земли, и от вас мы ждем того же». Я крепко задумался. У льва камень подавления, но мне нечего предложить за него, а забирать силой. «Как-то не хочется настраивать мутантов Африки против себя». Тогда будет гораздо сложнее собирать ресурсы на этом материке. Ну и не вижу ничего плохого в пакте о ненападении. До этого у нас не было смертельных обид со львом, только конфликты интересов не более. А худой мир лучше доброй войны. Вы готовы обменять камень подавления?» Лев зло рыкнул и подался всем телом вперед. но удержал себя и снова откинулся на спинку трона. Его глаза зло сверлили меня через экран планшета. «Если вы предложите разумную цену за легендарный артефакт, то готовы», с достоинством ответила обезьяна. «Хорошо, я согласен на мир». «Кольцо пало. Теперь остались ничейные людские города. Предлагаю поделить их». «Андрей кольцом они называют города Атина и его друзей-расистов. Обезьяна права, темнокожие националисты потеряли позиции. В ближайшее время их сметут и уничтожат», – добавила Мэй. «Я задумался. Как-то неэтично делить людские города с мутантами. Да и жалко людей. Хоть внешне я и похож на монстра, но внутри-то пока еще человек, надеюсь». «Мне нужны люди». Наконец, ответил я, не воины, а рабы, женщины и дети, отдайте их мне. Обезьяна посмотрела на льва, а затем ответила. Мы можем это сделать, но только если вы предложите разумную цену в ядрах. Я поморщился. У этих мутантов же нет камня разума. Почему они так умны? Или может это особенность конкретно этой обезьяны? В любом случае придется согласиться. Хорошо, мы обговорит с вами детали, с ней же установите границы территорий. Рады с вами сотрудничать. Важно кивнула обезьяна и экран погас. Чертовы звери, пробормотал я, слезая с трона. Ты все правильно сделал, Андрей. Нам сейчас не нужны новые враги, и старых хватает. Я вынул десяток кровавых кристаллов и превратил их в огромные кровавые ленты. Они подхватили леви. Линмин тоже создал похожие ленты, только боевые. Мы потащили бедного леви к ближайшему озеру, которых у берега Африки было достаточно. В сороковых их наделали, чтобы людей водой поить. Демону там будет лучше». Хоть и звучит цинично, но нам повезло, что спира Нарит отправилась не ядро армии Иньяна, подметила Мэй, иначе потери в Африке стали бы катастрофическими. Я промолчал. Меня гладала мысль об Авроре и этой ракете. Страшная штука. Я мог бы убежать с помощью обмена демонолога, но Леви бы точно погиб. Надо создать побольше демонов 30 уровня, и раскидать их по всем континентам. Кэтсуми и целый научный отдел начали работу над защитной системой, будто, услышав мои мысли, сказала Мэй, «Чтобы такие ракеты сбивать на подлете. сейчас пытаемся понять, какие элементы были использованы в снаряде. Не жалейте ресурсов». Мы добрались до озера. Кровавой аурой я просканировал его, но не нашел ничего особо крупного. «Проверь!» – приказал я леньмину. И зомби прыгнул в озеро. Минут через десять он выбрался оттуда и отчитался, что убил всех, кто представлял опасность. Мы погрузили Леви в воду. «Пусть люди пира ведут наблюдение за озером. Я взлетел». «Почему не перенесешь Леви в Сангиз? Алекс помог бы. Потом в океан отправлю. Пусть там прокачается до сорокового». Мы вернулись в Иньян, и я поспешил в больничную комнату, где лежал Пира. Тут же была наш лучший клановый целитель Настя. Я кивком поздоровался с ней и приблизился к койке, у которой сидела заплаканная Торнада. Пира лежал весь в бинтах. Потерял левую руку и часть левой ноги, тело обожжено на 70%. Ко мне подошла Настя. "Но жить будет?" я теперь тоже однорукий как ты когда то пира хрипло рассмеялся вылечим уверенно кивнул я может сейчас мы и не способны восстанавливать конечности но это лишь вопрос времени будет неплохо усмехнулся пира рад что ты выжил а я то как рад я немного посидел с ребятами пира выглядел бодро несмотря на страшные раны «Я знаю одно хорошее место», – под конец беседы сказал я Пира. «Там очень мощные материалы с огненным атрибутом, и если сделать из них тебе протезы...» Выражение лица Пира стало заинтересованным. «Так что жди подарок, а сейчас мне пора». «Буду ждать», – кивнул Пира. «Андрей, слетаешь на место взрыва?» – спросила Мэй, когда я вышел из палаты. Кэцуми заметила через дроны кое-что необычное. «Конечно!» «Я и сам хотел это сделать. Следовало оценить последствия бомбежки, И они меня неприятно удивили. После взрыва остался кратер глубиной метров сто-сто 120 диаметром метров пятьсот. Пыль до сих пор не осела, в воздухе стоял специфический запах озона и гари. Черт! Спустись в кратер, там на дне в одном месте рельеф грунта неестественный. Я понял, о чем говорит Мэй, когда подлетел поближе. В одном месте будто колесо закопали. Я создал из крови несколько кристаллических полос и с их помощью выкопал это колесоподобное нечто. На самом деле это была большая зеленая хреновина, похожая на диск. Я приподнял ее и вгляделся. Всплыло системное сообщение. «Мать серых лиан, монстр, уровень тридцать девятый». «Это то, о чем я думаю? Лиана, которая кормила город Бугая? Подозреваю, что и Атина с другими темнокожими закупались плодами лиан. Мы сильно обрадовалась». Это решит наш вопрос с едой, только выберем место получше, скрытое, но при этом доступное для наших людей. Отлично, скоро буду. Да, нам надо изучить Лиану, Маша попробует установить контакт. Будет хорошо, если Лиана согласится жить с нами в симбиозе. Я вернулся в Иньян и оттуда переместился в город крови. Передал Лиану Альфреду и поднялся на крышу башни. «Ты сейчас к червю?» «Думаю...» «Нет, боюсь, что Аврора отследит и вмешается. Лучше оставим червя на потом. Но вот ресурсы оттуда стоит забрать. Только Алекс сможет открыть портал по твоим координатам. Мне искать рейдерскую группу? Сейчас стрелок как раз свободен, он может ее возглавить». «Скоро придется выделять часть бюджета только на услуги Алекса», – проворчал я. «Но давай так и сделаем. Если не тревожить сильных мутантов, то можно просто набрать ресурсов и свалить. А механик пусть потом руку и ногу пира сделает. Там я вроде огненный металл видел». «Может, артефактора нашего попросить?» – предложила Мэй. «Он лучше раскроет свойства ресурсов». «Пусть оба работают». «Поняла», – вздохнула Мэй и пробормотала. «У них и так дел куча». «Расскажи о Допеле». Я вынул кресло из кольца и сел. «Ты так и не прочитал отчет?» Допель полностью ушел в работу над своим городом. Невидимка говорит, что в день по два-три раза происходят какие-то изменения. То здание трансформируется, то защитная стена... Внутренняя невидимка не смогла пробраться, в городе несколько сильных сканеров. Допили закрылся в городе? Я нахмурился. Так вот почему он из топ-100 вылетел. Но странно это, что он там делает? Неужели не понимает, что пока гонка уровней не закончилась, нужно активно повышать свою силу? Хотя он же всего лишь моя демоническая копия. Не думаю, что он особо умен. Не стоит его недооценивать. Допель что-то готовит, пока его люди активно грабят другие города. Их численность, кстати, увеличивается. Если раньше там были только последователи царства Ямы, то сейчас и обычных бандитов полно. Пусть невидимка проследит за группой его людей, решил я. Выберем тех, кто посильнее, по списку преступников. Думаешь, что они могут быть демонами? Вполне. Я вынул банку колы. В Сангисе Аврора не может за мной следить. Не может, кэцуми его блокирует, но только в черте страны. За ее пределы она выходить пока не может. Требуется время. Сейчас она гораздо слабее Авроры. Блин, и что мне делать? Боюсь, что сейчас, если отправлюсь уничтожать город Допеля, на меня снова скинут ракету или еще что-то похуже. «На данный момент я вообще не знаю, какими средствами располагает Аврора. Нет, теоретически я могу использовать его жажду мести, чтобы уничтожить город Допеля. Но жалко единственного демона тридцатого уровня. Да и страшно, вдруг обмен демонолога не сработает. Тогда пока оставим Допеля в покое», – вслух сказал я. «Он лишь следствие проблемы». «Демоническое дерево – вот корень, а вместе с ним и союз с тюрьмой пора взять под контроль!» «Я бы посоветовала подождать еще пару дней, пока мы не наладим производство оружия и патронов». «Время идет», – не согласился я. «Я или буду набирать уровни, или меня скинут с пятого места. Голова тюрьмы и другие сильные темные из союза...» Вполне подойдут для поддержания тонуса, да и само демоническое дерево вряд ли обычное. Поняла. Объявляю сбор войск. Я не спешил с ответом. Изначально я планировал грохнуть бугая и захватить его город. Еда плюс куча полезных ресурсов. А после этого попробовать завалить червяка и взять уровень. Но сейчас... Если Аврора выследит меня, то схватка с червем может стать для меня последней. Нужно подождать, пока Кэцуми не научится меня прятать, да и не обязательно убивать червяка прямо сейчас. Думаю, его можно оставить и на тот момент, когда я вплотную подойду к 50 уровню. Убийство червя или Немина круто поднимет мой уровень и забросит меня в топ-3. кстати о зомби линьмин остался в африке передай ему координаты высокоуровневых неразумных монстров пусть убивает и становится сильнее в африке еще оливия напомнила мой может отправить ее с льньмином будет гораздо безопаснее я поморщился оливия это взбалмошная девчонка делает все что хочет Ладно, если она согласится, конечно. Поняла. Ну так что, объявляю сбор войск, но тебе нужно придумать нормальную причину для атаки. Страшно, если честно. Вдруг Аврора решит атаковать мои войска, но не могу же я вечно его бояться. А уничтожить и... Нужно найти его основное тело, а хрен знает, где оно... Сперва усилим наше преимущество в Америке, а там, может и откопаем что-нибудь. Атакуем сперва тюрьму. Официальная причина их предательства. Они впустили африканцев, когда те захотели выкрасть камень подавления. Поняла. Тебе тут некромансер пишет. Просит помощи с Лениным. Москва. Собрание героев закончилось несколько часов назад, как мы и думали. Самые сильные бойцы остались в живых. Ленин освободился и сейчас всеми силами атакует Некрополь. Что некромансер готов предложить? Савру, если скажу, что не заинтересовался. Конечно же, мне интересно. Если убью Ленина, то шансы стать топ-3 увеличатся. Только вот боюсь я этого лысого вождя. Это самое интересное. Он готов предложить тебе две книги семи грехов. Вау! Мой интерес взлетел до небес. Плюс я нашла кое-что интересное. Один из ужасов коммунизма Ленина подходит для создания Мамона. Соблазн был велик. В идеале после посещения Москвы я получу трех демонов семи грехов, и вместе с Ливи у меня их будет четыре. Интересно, а если всех собрать... то я получу что-то особенное? Что думаешь делать? Аврора же не атакует меня в Москве? Задумчиво спросил я. Одно дело скидывать бомбы в Африке, ну или на севере России, где обитель Допеля, а другое на Москву, в которой куча людей и зомби. Аврора может и хочет показать свою силу миру, только вот плодить себе сразу столько врагов стопов стопов опасно даже для него. Один Ленин чего стоит? Ну да, у Ленина связи ого-го, опасно с ним ссориться. Но блин, две книги и жирный зомби. Сколько продлятся сборы войск? Часа два минимум. Тогда я пока в Москву, помогу некромансеру выжить, а потом вернусь, и мы раздавим тюрьму. Уничтожить целую страну в одиночку не так просто. Во-первых, лидер может сбежать телепортом, поэтому следует обязательно сделать так, чтобы он этого сделать не смог. А во-вторых, нужны люди, чтобы захватить активы врага. на не будешь использовать? Нет, конечно, Ленин сразу его узнает, и думает, что его сил хватит сломать клеймо. Тоже так считаю. Я спустился в портальную комнату и увидел там нашего аналитика. «Будь осторожнее, Андрей», – сдержанно кивнула Мэй, сжимая в руках планшет. «Некромансер силен, вместе мы точно справимся», – уверенно улыбнулся я. Наш портальщик подготовил телепорт в некрополь, и я переместился. Оказался в темном зале, смог разглядеть перед собой смутные очертания кровати. «Бенедикт!» – раздался хриплый старческий голос. «Рад, что ты пришел!»